Глава 67. Все так просто уничтожил одного из самых хитрых черных магов? Нет, что-то здесь не так. Эля не пришла в себя. Она все так же стоит с пустыми безжизненными глазами. Позади него послышался шум приближающейся битвы. Секунда, и в двери зала ввалилось войско его магов. Тотчас по чьему то невидимому приказу, началось настоящее безумие. Жизель, ее отец и те самые маги, стоявшие немыми истуканами, вдруг ожили в самом плохом смысле этого слова. Все они единомоментно вздрогнули, а затем бросились в атаку. «Нет, не причиняйте им вреда!» выкрикнул Эйден, когда его воины приготовились к бою. Полкан метнул в него растерянный взгляд, увидев приближающуюся Элю. Как ни странно, Но самого Эйдена никто не тронул. Похоже, черная магия не распространяется на драконов. Он еще не осознал того, что обратился в древнее могущественное создание. Над этим придется подумать позже. Нужно найти притаившегося чернокнижника. Он использовал иллюзию, смог избежать смерти, но серьезно ранен. Кучка пепла на том месте, где он стоял, говорит именно об этом. Именно этот подлый червяк контролирует сознание принцессы и всех остальных. Что ж, это последнее, что остается в его власти. Неожиданно раздался громкий взрыв. Эйден в изумлении обернулся и обомлел: Эля, эта хрупкая девочка, раскидала его воинов. И пусть сейчас она без сознания, но потенциал ее силы впечатляет. Выставил лишь полкан невосприимчивый к магии. Маги рухнули, оглушенные взрывной волной, а он устоял и набросился на его жену. Как странно видеть, как сильный и рослый оборотень скручивает его Элю и чувствовать, что теперь она в безопасности. Брыкается, как бешеная лошадь, но руки у оборотня крепкие. Эйден вновь вернулся к поиску чернокнижника. Он не мог далеко уйти, затаился здесь. Прикрыв глаза, дракон обратился вслух. Черная магия для него, как запах крови для хищника. Он чует ее издалека. Вот и сейчас инстинкт не подвели Эйдена. Он почувствовал удар в спину. Враг напал подло, атакуя самым сильным заклятием, на которое только был способен. Еще неделю назад такая атака стоила бы жизни потомку драконов. Но сегодня он лишь зажмурился от боли, чтобы через секунду вновь обратиться к крылатым ящерам. На этот раз Эйден не промахнулся. Он безошибочно определил, что маг принял облик одной из множества статуй, украшавших тронный зал. Забавно, что он использовал образ прекрасной девы с кувшином в руке. Но черную натуру не скроешь, и на сокрытое магией изваяние обрушился столб огня. Первый залп уничтожил его личину. Прекрасная статуя девушки испарилась, являя невысокого мужчину с перекошенным от ужаса лицом. Он попытался сбежать, но ему уже никуда не деться. Эйдену показалось, что на этот раз в его горле зародился особенно ядовитый огонь. Он опалил черного мага, раздался короткий вскрик, и в воздух взметнулось облако черной пыли. Какая мерзость! Чернокнижник, как осьминог, Погиб, но оставил после себя отвратительное пятно. Запах. Лучше не думать о том, на что похож его запах. Звуки сражения стихли. Эйден обернулся и сразу натолкнулся на растерянный взгляд Эли. Полкан обхватил ее двумя руками и явно пытался уберечь свою шею от цепких зубов принцессы. Теперь же она смотрит на огромного дракона, и растерянность сменяется ужасом. Эйден тряхнул головой и поспешил вернуть себе человеческий облик. Король и Королевская гвардия пришли в себя и перестали атаковать его армию. Надо признать, маги равнины оказались не такими уж слабыми, как он ожидал. В его войске несколько раненых и много оттесненных к выходу. Неплохо для небольшого отряда. Очнулась, услышал он голос полкана. «А я-то думал, ты мне голову оторвешь. «Не думал, что ты...» «Эля», — Эйден ринулся к ней. «Не хватало еще, чтобы оборотень заговорил ей зубы и наплел всякой ерунды, когда она в таком состоянии». «Как ты?» Он практически вырвал свою жену из рук полкана и развернул лицом к себе. «Бледная, испуганная, она словно не верит в происходящее». «Что? Что происходит?» Она обвела зал испуганным взглядом. Увидев армию, и вовсе дернулась в его руках, будто хотела сбежать. Все хорошо. Впервые с момента исчезновения Эли Эйден улыбнулся. Про мать. Он наконец-то нашел ее. От этой мысли гора с плеч свалилась. Он прижал ее к себе и, позабыв о том, что на него смотрят сотни глаз, зарылся носом в ее волосы. Черная магия еще не выветрилась из нее окончательно. На это потребуется время. Но даже этот запах не может отвратить Эйдена. Она рядом, и ничего важнее нет. «Дэн», — тихо позвал его полкан, намекая на неуместность такого поведения. «Император не должен показывать свою слабость, но он не в силах удержаться». «Как ты здесь оказался?» — прошептала Эля, осознав, что они находятся в ее родном дворце. «Я все тебе расскажу», — пообещал ей Эйден, И собирался сказать еще кое-что успокаивающее, но раздался возмущенный возглас. Кто вы такие? недоумевая очнувшийся король. Что вы делаете в моем. Ох, боги, какой погром! с крика он перешел на шепот. Эйден поймал тревожный взгляд своей жены. Что ж, он совсем по-другому представлял себе знакомство с тестем, но судьба распорядилась иначе. Как вы. «Да как вы посмели!» — начал злиться правитель равнины. «Драконы? В моем дворце?» — взвизгнул он. «Гораздо интереснее тот факт, что в вашем дворце обитают черные маги. Вырос перед ним Эйден. Точнее, обитали. Теперь-то их не осталось». Ш «Что?» — изумился король. «Как не осталось?» — его взгляд выхватил развеянный по полу пепел. И он наконец-то осознал произошедшее. Думаю, нам с вами нужно многое обсудить, приподнял одну бровь Эйден. Король еще раз обвел взглядом зал и рассеянно кивнул. Воины начали зачищать территорию дворца, а Эйден прижал к себе свою жену еще крепче. Нет, теперь он не отпустит ее от себя. Даже полкану не доверит свое сокровище. Отец принцессы задержал свой взгляд на руке, обнимающей его дочь, но Эйден не отпустил ее и гордо вскинул голову. Он не собирается отступаться от нее. Жизель, его законная жена, и если кто и должен тут выражать недовольство, так это Эйден. Пройдемте в мой кабинет, если тот еще цел. Процедил король и поспешил скрыть их общение за плотными дверями. Эйден уверенно двинулся за ним, подталкивая жизель. Она еле перебирала ногами, явно боясь своего отца. Почему-то это вызвало раздражение? Эйден ведь здесь рядом обнимает ее и демонстрирует всем свое покровительство над ней. Бояться нечего, ее защищает дракон. Но принцесса словно маленький ребенок боится своего отца. Они вошли в кабинет короля. Благо он расположен в той части замка, который не затронула битва. После короля вошел Эйден, крепко прижимая к себе Жизель. Следом полкан и еще несколько его преданных приближенных. Сердце больно кольнуло воспоминание об Александре, но он эту мысль быстро отогнал. Вы вторглись в мой дворец и в мою страну, заявил король, едва закрылась дверь. Очевидно, равнодушно хмыкнул Эйден. «Вы разрушили часть моего дворца», — попытался предъявить претензии король, но Эйден это быстро присек. «Давайте говорить на чистоту», — отрезал он, и в кабинете мгновенно воцарилась тишина. «Вы заключили договор с черным магом. Он выставил непомерно дорогие условия, взяв вас за шиворот. Вы пытались обмануть его, но лишь глубже увязли в обязательствах. Как итог...» Чернокнижник получил власть над вашей магией и, как следствие, завладел всеми, кто связан с вами кровно. Это ваши дети и воины, связанные кровной клятвой». Эйден в общих чертах обрисовал очевидную для него картину. Он прекрасно знает эту схему, но никогда не думал, что ее можно применить для монарха целого королевства. «Где чернокнижник?» — прищурился король. «Мертв» ответил полкан вместо Эйдена. Его помощники тоже. На лице короля промелькнула растерянность от этой новости, но спустя секунду — облегчение. «Хвала богам!» — выдохнул пожилой монарх и опустил плечи, будто с них свалился тяжелый груз. «Словами не могу передать, как я рад!» Из его голоса исчезли враждебные интонации, и взгляд заметно смягчился. «Я тоже очень рад, что вы...» а главное, ваша очаровательная дочь, выжили. Настала очередь Эйдена говорить жестко и с претензией. Ваша глупость и самонадеянность чуть не обошлись вам в целое королевство. Да как вы смеете так разговаривать со мной в таком тоне? Охнул король, но молодого императора это не проняло. Смею, рыкнул на него Эйден. Вы чуть не погубили мою жену. Ее похитили из моего дома, Развеяли моего фамильяра и едва не убили. Мне вам за это спасибо сказать? Я не давал согласия на ваш брак с моей дочерью, вышел из себя король. По законам драконов ваше согласие и не нужно. В том же то не ответил ему Эйдан. Слава про матери. Боюсь представить, что было бы, если бы вы принимали решение. Вам хватило мозгов отдать девочку чернокнижнику. Родную дочь на верную смерть. И после этого вам еще хватает наглости называть себя ее отцом? Сорвался Эйден. Давайте все успокоимся. Вперед вышел полкан и встал между королем и императором. Не нужно бросаться взаимными обвинениями. Мы все должны думать о том, как поступить. Оборотень, перебил его отец принцессы. В моем дворце стоит оборотень и рассказывает мне, как себя вести. «Боги солнца и земли, до чего я дожил?» Обреченно вздохнул монарх и обессиленно упал в свое кресло, очень напоминающее по форме трон. «Я оборотень, но служу императору верой и правдой», ничуть не смутился полкан. Но Эйден уловил, как тот скрипнул зубами. Эля подняла на своего супруга непонимающий взгляд. «Разве он служит не тебе?» спросила она без слов. Только теперь Эйден понял, что Элли еще ничего не знает ни о смерти императора, ни о признании нового правителя империи драконов. «Я заключил с черным магом договор, потому что на то у меня были свои причины», твердо заявил король, вздернув подбородок. «Это не запрещено законами равнины, а потому упреки оставьте при себе». «Могу я увидеть наследного принца?» внезапно спросил Эйден, не в силах сдержать мрачную ухмылку. Это еще зачем? Прищурился король, и улыбка молодого императора стала еще шире. Если мне не изменяет память, у вас двенадцать дочерей, но передать трон вы можете только законному сыну. По странному совпадению мальчик родился тринадцатым, да еще и от нимфы. Насколько мне известно, нимфы рожают от людей лишь дочерей. Он успел немного почитать о созданиях потомкам которых ему теперь жить остаток жизни. «Вы хотите услышать правду?» — усмехнулся король. «Да, мне нужен был сын. И я обратился к черным магам. Они сразу предупредили, что цена будет высока. И я согласился. Моя жена погибла в родах. В его голосе проскользнула боль. Но они потребовали еще и младшую дочь. Короткий виноватый взгляд в сторону Жизель». И вы были готовы отдать ее, с неподобающим неуважением произнес полкан. Я должен защищать свою власть! сверкнул на него глазами монарх. Вы могли бы передать трон внуку, предположил Эйден. У старших дочерей ведь есть сыновья. Это не в традициях нашего королевства, сухо отозвался король. Такое решение могло бы вызвать недовольство среди знати. И после моей смерти. Трон мог захватить другой род. Этого нельзя допускать», — покачал он головой. «Пригласите сына», — повторил свою просьбу Эйден. «Почему я должен это делать?» — заупрямился король. «Потому что я, тот, кто спас ваше королевство», — начал терять терпение император. «Если этого недостаточно, то ставлю вас в известность о том, что я занял трон императора Страны Драконов». Не советую со мной ссориться, перешел к угрозам он. Король метнул Вейдена неприязненный взгляд, но спорить не стал. Кивнул одному из стражей, и уже через несколько минут в кабинет вошел наследный принц. При одном лишь взгляде на парня Эйдену все стало ясно. Щуплый, хилый, бледный, с темными кругами под глазами. Отец хмыкнул принц, обводя присутствующих растерянным взглядом. Жизель? удивился он, еще больше увидев сестру. Парень выглядит так, словно не слышал звуки битвы и не ощутил импульс от нее. Он будто бы не заметил, как его отца, сестру и приближенных воинов околдовали и едва не погубили. Это странно. На улице лето, но парень выглядит так, словно все время проводит в помещении. Кожа белая, как снег. Добрый день, молодой человек. — обратил на себя его внимание Эйден. Парень растерянно взглянул на того, кто обнимает его сестру, прижимая ее к себе. «Меня зовут Эйден. Я правитель Империи драконов». От этой новости у парня отвисла челюсть. В глазах застыл немой вопрос. Что ж, у Эйдена тоже есть вопросы. «Как здоровье?» — поинтересовался он. «Здоровье?» — растерялся парень, метнув в отца растерянный взгляд. Да, не очень, признался он. Да угадаю, нет сил, кружится голова, быстро устаешь, а целители не могут понять, что с тобой, понимающе произнес Эйден. Укрепляющие и бодрящие настойки тебе не помогают, дают лишь временный эффект. Да, тихо отозвался принц, грустно опустив глаза в пол. И магии нет ни капли, уверенно припечатал Эйден. По исказившемуся лицу короля понял, попал в точку. Говорят, она должна быть, с сожалением произнес парень, но ее нет. Эйден, зачем все это? едва слышно шепнула ему Жезель. Он посмотрел на нее и взглядом попросил подождать и не волноваться. Удивительно, но она все поняла. Ты владеешь магией? Прямо спросил он принца. Тот понуро опустил голову. Она скоро проснется, уверенно ответил за него отец. Ее нет и не будет, припечатал император. Темная магия не способна создать ничего, она лишь разрушает. Черный маг позволил вашей жене родить сына, подавив часть ее сущности и заменив ее черной магией. Она ведь тяжело носила последнюю беременность, верно? спросил он и удовлетворился коротким кивком. «Ваш сын не обладает магией, и ждать, что она однажды проснется, глупо. Этого никогда не случится, ибо он родился без магии. Из-за вас», — жестко уточнил он, чтобы у короля не осталось сомнений. «Откуда вам знать?» — вспыхнул монарх. «Возможно, магия появится. Иногда она появляется и в двадцать лет. Такое бывает, ведь его мать — нимфа. Ее не будет». Жестко повторил Эйден. Никогда. Ждать бесполезно. Рождение такого ребенка не только лишило его магии, но и нарушило внутренние жизненные структуры. Он всегда был слабым ребенком? спросил он, хотя и так знал ответ. Ваш сын не может наследовать трон, припечатал император. Может, тут же вспыхнул король. Слышать правду он не желает. Он займет трон, даже если магия не проснется. Стукнул по столу монарх. «Тогда ваш род абсолютно точно потеряет всякую власть», — прохладно хмыкнул Эйден. «Никто не станет терпеть слабого короля без магии. На что вы рассчитывали? На поддержку темного мага?» — усмехнулся он. «Ее больше не будет. Маг уничтожен. Нужно принимать новое решение». «И что вы предлагаете?» — скривился король, потемнев лицом. «Как я и говорил, трон должен занять один из ваших внуков. Кто именно, решайте сами. Я поддержу переход власти от вас к нему», — подтвердил Эйден. «При моей поддержке никто не посмеет оспаривать такое решение». «Я так понимаю, что это цена вопроса о законности вашего брака с моей дочерью», — король одарил Жизель тяжелым взглядом. «Наш брак законен». «И это никакой не вопрос», — ответил ему Эйден. «Но для мира в нашей семье я действительно предлагаю вам сделку. Я не только помогу мирному наследованию через дочь, но и пришлю лучших лекарей, чтобы вашему сыну продлили жизнь. Возможно, удастся его исцелить, но о магии придется забыть». На некоторое время в комнате повисла тишина. Король хмурился, но даже он вынужден признать, что предложение Эйдена наиболее приемлемо. Он ничем не рискует. Его самого и его власть фактически спасли, но противному старику нужно изобразить из себя задумчивость. Не будь он отцом жены императора, Эйден уже развернулся бы на пятках и поставил равнину Хм, в зависимое от империи положение. Но зачем, если можно действовать мягкой силой? «Я согласен», — сподобился король, вставая из-за стола. «Отлично!» — Эйден не смог сдержать нетерпение и раздражение в голосе. «А теперь, если позволите, я бы хотел поговорить со своей женой». Он прижал девушку к себе сильнее и вышел из кабинета. Не теряя ни секунды, открыл портал и отправился на южные берега.